Повычисляли родню, я записал ненадежные адреса в других среднеазиатских республиках. Все-таки давно это было. Слишком много случилось землетрясений XX века. Революция, террор, война, ночь с 5 на 6 октября, распад империи. Семеновская Туркмения замкнулась между Капитдагом и Каракумами, тупиковым отрезком от Первомайского до липкнехта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 где каждый год после Пасхи на Радуницу во вторник Фоминой недели собирается напоминание умерших русский Ташкент. Роскошные надгробия на Боткино, армянские. Черный мрамор, вертикальные плиты с портретами в рост, узорные кованые ограды. Русские могилы скромнее подстать к кладбищенскому храму, небольшому, белому с голубыми израстами. В родительский день сюда приходят тысячи, размещаясь по аллейкам на лавочках возле своих покойников с привычным вагонным набором водка, вареная курица, крутые яйца, зеленый лук.